Глава 5. Отсутствие у коркового слоя, воспринимающего раздражители защиты от воздействия внутренних возбуждений, видимо, приводит к тому, что эти передачи раздражения приобретают более экономическое значение и часто дают повод к экономическим нарушениям, которые можно сравнить с нарушениями при травматических неврозах. Самые мощные источники такого внутреннего возбуждения, так называемое влечение организма к репрезентантам всех проистекающих изнутри тела, возникающих внутри организма и перенесённых на душевный аппарат силовых воздействий, самый важный и равно как и самый непонятный элемент психологического исследования.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 Этот вид процессов, протекающих в бессознательном в противоположность вторичному процессу, характерному для нашей обычной жизни, в состоянии бодрствования, я назвал первичным психическим процессом. Поскольку все импульсы в лечении оказывают воздействие на бессознательные системы, вряд ли будет чем-то новым утверждение, что они следуют за первичным процессом. С другой стороны, Мало что требуется для отождествления первичного психического процесса со свободным подвижным котексисом, а вторичного процесса с изменениями связанного или тонического котексиса по Брейеру. В таком случае задача более высоких слоёв душевного аппарата состояла бы в связывании возбуждения, проистекающего отвлечений, при достижении им первичного процесса.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 В детской игре мы, кажется, понимаем, что ребёнок повторяет даже неприятные переживания потому, что благодаря своей активности он более основательно справляется с сильными впечатлениями, чем это возможно при пассивном переживании. Похоже, что каждое новое повторение совершенствует это самообладание, к которому он стремится.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 Примечание. Не сомневаюсь, что подобные предположения о природе в лечении уже не раз высказывались. Такое понимание в лечении кажется странным, ибо мы привыкли осматривать в них момент, побуждающий к изменению и развитию, а теперь должны признать полностью противоположное выражение консервативной природы живого.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 Скорее всего, этой цели должно быть старое исходное состояние, в котором некогда пребывало живое существо и к которому оно стремится вернуться любыми окольными путями развития. Если мы примем в качестве незнающего исключения факта тот опыт, что всё живое умирает в силу внутренних причин, возвращаясь к неорганическому, то мы можем только сказать: цель всякой жизни есть смерть и возвращение к прежней идее.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 более высокая, равно как и регрессивное развитие может быть результатом влияния внешних сил, вынуждающих к приспособлению, и роль влечений в обоих случаях возможна ограничивается тем, что они закрепляют вынужденные изменения в качестве внутреннего источника удовольствия. Примечание. Ференцё пришёл к возможности такого же понимания другим путём. Ступени развития чувства действительности 1913 г. Если последовательно довести до конца этот ход мысли, то нужно признать идею о наличии инерционной или даже регрессивной тенденции, господствующей также и в органической жизни. Тогда как тенденции поступательного развития, приспособления и так далее актуализируются лишь в ответ на внешние раздражители.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 Однако следует в нескольких словах указать на вероятность того, что стремление Эроса объединять органическое во всё большее единицы заменяет не признаваемый нами влечение к совершенствованию. Вкупе с воздействием вытеснения оно могло бы объяснить феномены, приписываемые последнему.